Его убьют в 1992 году. Я тогда зеленым летехой был, сотрудники ОРБ наши. Что специализировались на орг преступности. Совместно с москвичами накрыли местную банду, что совсем распоясалась Называли они себя ульяновцы. Первый капитал преступники сколотили крышу и местных наперсочников. Вскоре группировка освоила более масштабные бизнесы. Угоны и махинации с продажей автомобилей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 Профессор заохал и сделал вид, что тоже ужасно удивлён и расстроен. Ко мне повернулся Дубов. «Парень, подойди! Что не так с картами?» Я с возмущённым видом подошёл к его столику и показал фокус с колодой, при котором краб виден сразу. Дубов нахмурился и сгрёб свою колоду, проделал с ней то же самое. Всё те же наколки мелькали на рубашке левого угла. Он непонимающе пригладил усы.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 «Живёшь там?» «Ага». «У меня там тётка во втором подъезде живёт. Тётя Клава. Знаешь такое «Конечно. Соседка моя». Дубов повернулся и уже с нескрываемым интересом разглядывал меня. «Тётка мне рассказывала, что в соседях у неё паренёк есть твоего возраста примерно, про которого в газетах писали. Медаль он получил от МВД. За задержание валютчиков. Иванов, кажется. Не ты ли тот самый сосед?» «Было дело».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 Кустистые брови прокурорского встали домиком. «И сразу краплёные карты распознал. Да ещё и выиграл. Сколько там у тебя навар составил?» 25 было. Сто восемьдесят стало». Ответил я без утайки. «А в карты я умел играть. Не отрицаю». «Ладно», — кивнул Дубов. «Дело твоё. У каждого свои скелеты в шкафу. Вот и приехали. Ну, бывай, Петров». «До свидания, Глеб Львович». Я распахнул дверь и вылез из машины.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 «Видел я вас в газете. На день работника прокуратуры общее фото крупным планом печатали с поздравлениями, а под ним список всех, кто на фотоснимке был». Сказал я наобум и угадал. «Все газеты одинаковы, рано или поздно хоть одна из них должна была так сделать». «А-а-а!» облегченно выдохнул прокурорский. «Ну это было дело, да». Он подошёл ко мне поближе. «Ты это, сильно никому не рассказывай, ладно?» «Сам понимаешь, у меня мундир, семья». «Всё понимаю, Глеб Львович. Я никому не скажу. Только если выполните одну мою просьбу». «Какую просьбу?» Дубов насупился. «Когда вам повезёт с лотереей, не настаивайте на смертной казни». «Чего?» «Просто запомните эту фразу и всё». «И всё? Это и есть твоя просьба?» «Она сейчас покажется вам странной, но выполнить вам её ничего не стоит».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 Ладно, бывай. И в игорный зал больше не ходи. До свидания, Глеб Львович. Здоровья вам и долгих лет жизни. И тебе не хворать, курсант.